Излучение и спектры. Как вам уже известно, свет представляет собой электромагнитные волны, которые излучаются при ускоренном движении заряженных частиц. Заряженные частицы, в свою очередь, находятся в составе атомов. Чтобы атом мог излучать, ему необходимо передать определенную энергию. Поскольку при излучении он теряет энергию, Ему необходим приток энергии извне для постоянного свечения вещества. Самый распространенный вид излучений – это тепловое излучение. Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, испускаемое за счет внутренней энергии веществом, находящимся при определенной температуре. Движение атомов тем больше, чем выше температура тела.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 и других разлагающихся органических веществ. А в настоящее время к природным формам прибавилось много искусственных способов возбуждения люминесценции. Твердые и жидкие вещества, способные люминесцировать, называют алюминофорами от латинского «люмен» — «свет» и греческого «хорос» — «несущий». Выделяются следующие виды люминесценции. Электролюминесценция – это люминесценция, возбуждаемая электрическим полем, наблюдается в газах и твердых телах. При электролюминесценции атомы и молекулы вещества переходят в возбужденное состояние в результате возникновения в нем какой-либо формой электрического разряда. Катодолюминесценция – Это физическое явление, заключающееся в свечении вещества, облучаемого быстрыми электронами, является одним из многих процессов, сопровождающих бомбардировку вещества электронами. Хемиалюминесценция – это свечение тел, вызванное химическим воздействием. Хемиалюминесценция связана с химическими процессами, идущими с выделением энергии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 В-третьих, выделяют полосатые спектры. Это спектры такого излучения, которые испускают молекулы. Они состоят из отдельных полос, разделенных темными промежутками. В спектрографе мы увидим, что каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно расположенных линий. Для наблюдения полосатого спектра, так же как и для наблюдений линейчатого спектра, используют свечение паров в пламени или же свечение газового разряда. Но полосатый спектр отличается от линейчатого тем, что создается не атомами, а молекулами. Остается лишь добавить, что поглощение света веществом также зависит от длины волны.